Глава пятнадцатая. Кара. «Серые столы, серый ковер, серые люди. Если кто-то еще не впал в депрессию, то унылый дизайн муниципальных офисов им с этим поможет». У Кары был семьдесят четвертый номер, и она уже прождала целую вечность, а очередь дошла до семьдесят первого посетителя – когда ей позвонили из садика Софии и сообщили об утечке газа. В любом случае, это был полезный урок для Ребекки о том, какие бывают чрезвычайные ситуации при уходе за детьми. Обычно она приходила сюда за что-то бороться, за пособия, которые ей не хотели давать, или обсуждать платежи, которые она должна была внести, но ей требовалось чуть больше времени. «Да, я могу вам помочь?» Чёрт. Этим утром за стойкой регистрации была секретарша со строгим выражением лица. Та, что помладше, была милее и добрее. Мне нужна консультация по поводу свидетельства о рождении. Почти скрытая на фоне стола в своём сером костюме и блузе, секретарша посмотрела сначала поверх монитора своего компьютера, а затем вниз на свой нос. Какого рода консультация? Не твое собачье дело. Она что, ждала, что Кара расскажет о своей личной жизни прямо здесь, перед всеми? Если бы она выглядела как Ребекка в одном из своих дизайнерских платьев с запахом, ее, несомненно, обслуживали бы совсем иначе. Мне нужно внести изменения в свидетельство о рождении. Теперь она полностью завладела вниманием женщины. Изменения? Вы имеете в виду, что хотите изменить имя ребёнка? Ради всего святого. Нет, мне нужно вписать имя. Имя отца. Честно говоря, она бы указала имя Джека в свидетельстве о рождении, когда оформляла документы Софи, если бы тогда ей это позволили. Но если вы не женаты, то чтобы вписать имя отца, нужно, чтобы он присутствовал. Когда они впервые расстались, она была в отчаянии. Джек позвонил ей на работу и сказал, чтобы она не опаздывала, потому что в тот вечер он готовил для них ужин. По глупости она на мгновение подумала, что он, возможно, хочет сказать ей что-то особенное. Она не думала об обручальном кольце или чем-то подобном, они были вместе всего восемь месяцев, но, может быть, о празднике... Вот почему она была так ошеломлена, когда он за клубничным чизкейком заявил, что все кончено. Он объяснил, что хочет сосредоточиться на своей карьере и что не хочется стоять в отношениях. Неважно, как он пытался это обставить, он больше не хотел ее. Теперь ей было стыдно за то, как она себя вела. Гнев, потом слезы потом мольба дать ей еще один шанс, дать их отношениям еще один шанс. Он держал ее за руку, оставаясь спокойным, но это было нет. Он хотел уйти. Он даже пытался дать ей денег, сказал, что поможет с задатком за квартиру, но тут наконец-то вылезла ее гордость. Она не хотела, чтобы ей платили, не собиралась помогать ему чувствовать себя лучше. Строгая секретарша сняла очки и наклонилась ближе. «Отец ребенка с вами?» Она имела в виду буквально или метафорически? Например, были ли они парой? Кара предположила, что первое. «Нет, он на работе. Я просто хотела узнать, как это происходит. Какие доказательства вам нужны?» Она почти позвонила ему, когда родилась София. Она слишком много лет смотрела глупые романтические комедии, в которых партнер врывается в родильную палату, женщина на кровати издает стонущие звуки при полном макияже и с идеальной пленкой испарены на верхней губе. Она дошла до того, что искала его в интернете, и тогда она увидела фотографию его и Ребекки. Секретарша внимательно изучала ее. «Возможно, пытаясь понять, какой была ее история?» «Нам не нужны доказательства отцовства. Он просто должен прийти с вами, и вам обоим нужны две формы удостоверения личности». Она провела пальцами по ряду неглубоких полок и вытащила бланк. «Вот, пожалуйста, допустимые формы удостоверения личности указаны на обороте». Кара взяла документ и, улыбаясь, ответила несчастной женщине с саркастическим тоном – «Огромное вам спасибо!» Казалось, что разобраться со свидетельством о рождении было намного проще, чем Кара предполагала, и имя Джека в документе было первым серьезным препятствием. Как только это будет сделано, она сможет перейти к следующему этапу своего плана.